Глава 9. Дейли Ньюс. Горжусь ли я тем, что стал олимпийским чемпионом? Безусловно. Это результат тяжелого многолетнего труда, подтверждением которого стала золотая медаль Олимпиады в лейк Плесиде. Корреспондент. Вы тренировались под руководством тренера Маккормика в Университете Нью-Йорка. Немного необычно. Датчанин тренируется под руководством гражданина США. История, правда, не рядовая. Смеется, примечание корреспондента. «Поначалу было немного странно. Однако тренер, руководство университета и студенты вели себя очень дружелюбно и деликатно. Потрясающая атмосфера. Не думаю, что в родной Дании я смог бы чувствовать себя лучше». Корреспондент. «Как сложились отношения с тренером?» «Прекрасно. Маккормик, тренер, думающий, что мне очень нравится. Безусловный лидер команды, который умеет прислушиваться к чужому мнению», и не насаждает армейскую дисциплину среди спортсменов. В самой команде очень хорошая атмосфера. Парни у нас отличные. Корреспондент. У нас? Вы считаете себя частью легкоатлетической и лыжной сборной университета или все-таки датским олимпийцем? У нас, смеется, примечание корреспондента. Завоеванная мной золотая медаль в равной мере принадлежит Дании и университету Нью-Йорка. «Вы не представляете, как я болел на конкобежных соревнованиях за Джека Ши?» Корреспондент. «Не Данию?» «К тому времени было уже ясно, что в тройку призеров мы не попадаем», пожимает плечами. Примечание корреспондента. «Так что без вариантов. Джека я знаю. Парень отличный, настоящий олимпиец в лучшем смысле этого слова». Нью-Йорк Пост. «Тренер МакКормик?» «Безусловно. Но это не единственный американец, сделавший вклад в мою победу». Хочу отметить моего друга и брата Лесли Фауза. Без его профессиональной поддержки мне пришлось бы значительно сложней. Корреспондент. Насколько я слышал, он еще студент, но уже публикуется в серьезных научных журналах по психологии. Вы совершенно правы. Так что уровень профессионализма Фауза можете представить сами. Если уважаемые научные журналы печатают статьи студента, а маститые доктора наук без всяких скидок считают его коллегой, то это уже состоявшийся профессионал. Корреспондент. Немного необычно прибегать к помощи психолога. Необычно? Пожалуй. Но я знаю Лесли лично и горжусь, что могу назвать его близким другом. Знаю, как работают психологи и на что они способны. Так что, когда Лесли предложил помощь, сомнений я не испытывал. Корреспондент. Насколько велика заслуга Фауза? Сложно сказать. Потирает подбородок примечание корреспондента. На первом месте все-таки тренер. Подобрать оптимальный график тренировок, отслеживать физическое состояние спортсмена. в график, скажу я вам. А вот то, что не сломался психологически, заслуга Лесли. Экстра Бладет, Дания. Когда я взошел на пьедестал и заиграл датский гимн, я испытал момент чистейшего, незамутненного счастья. Наверное, за всю жизнь могу вспомнить лишь несколько моментов, сравнимых по эмоциональному накалу с церемонией награждения. Корреспондент. Вы обошли соперников с таким колоссальным отрывом, поставив мировой олимпийский рекорд. Как нужно тренироваться, чтобы приблизиться к такому результату? Как? Задумывается примечание корреспондента. Вкладываться в каждую тренировку, безусловно. Не падая в конце от усталости, потому что на ногах стоять уже не можешь. Ни в коем случае. Корреспондент. На финише вы едва стояли на ногах. Нужно разделять тренировки и спортивные состязания, когда вы можете и должны выкладываться на свой максимум. Скажу банальность, прислушивайтесь к своему организму. Опытные спортсмены в большинстве своем это знают и умеют, так что совет мой адресован прежде всего новичкам. Найдите хорошего тренера, только он сможет понять, когда вы выложились на все сто, а когда тело просто ленится. «Сколько интервью ты уже дал?» Вяло поинтересовался забредший на ужин одуванчик. У Зака сейчас в самом разгаре роман с французской журналисткой. Постоянно не высыпается. Замужем, дети, старше на десять лет. А вот поди ж ты. Он вообще тяготеет к женщинам постарше, выбирая в основном по интеллекту и человеческим качествам. Под сотню. Откуда столько? Удивляется друг, смешно округляя глаза. Никому не отказываю, пожимая плечами. Так и набралось. Вплоть до школьных газет. «Не надоело?» «Так, поднадоело, конечно, но реклама...» «Да и не так это сложно, по большому счету. Десять минут посидеть в кафе с каким-нибудь мальчишкой, приехавшим на Олимпиаду, а ему впечатление на всю жизнь. Может, это интервью поможет поступить в колледж или подтолкнет карьеру». «А что у тебя с Дженни?» окосившись на вставшего из-за стола Олова, поинтересовался Зак. «Прости, если не в свое дело лезу». «Нормально все», — отмахиваюсь. Перегорела. Что там за странности, понять не могу, и, честно говоря, и не хочу уже. Фотографируемся вместе, улыбается. В остальном глухо. Знаешь, будь она какой-нибудь старолетка из Голливуда, понятно, Славы девочка ищет. Но ей-то зачем? Мда. Заг допил чай, которому пристрастился не без моей помощи. Не могу сказать точно, но, похоже, действительно перегорела. Вы же летом разъезжались для проверки чувств? Вот чувства и не выдержали. «Мать твою! Извини, Зак! Какой же я слепец! Жалко, конечно, но это хотя бы понятно и уважение заслуживает. Скандал точно пришелся бы не ко времени. Огу!» Тильда с детьми гостит у Петера в Олимпийской деревне. Дети напросились. Условия там достаточно спартанские, зато можно будет похвастаться в школе. Олаф, пользуясь отсутствием матери, прямо с ужина умотал к любовнице, очередной. Он вообще несколько раскрепостился в последнее время. Сидели с Заком допоздна вдвоем, беседуя о разном. Он несколько раз порывался уйти, пометуя, что послезавтра я участвую в лыжных гонках, но так хорошо сиделось. Утром ехал в лейк Плесет, додремывая на заднем сидении под ворчанием Макормика. «Знаю», — зевая, отвечая на очередную нотацию, «не выспался немного, ну и что? Зато настроение отличное». «Недурственно». Оценил себя Аркадий Валерьевич, повертевшись перед зеркалом. Классический костюм тройка, сшитый у хорошего портного, и в самом деле удивительно шел ему: Прямо-таки образец мужской красоты. Одев шляпу, еще раз окинул себя взглядом и добавил, чуть вздохнув зрелой красоты. Со второго этажа спускался насвистывая и пританцовывая, подражая главному герою виденного недавно музыкального фильма производства большого яблока. Получалось недурно. По крайней мере, в глазах слуг отчетливо виднелось одобрение. Профессиональное, лакейское. «Знают свое дело», — подумал он. «Не то, что наши. Разбаловались. Равенство, ха. Пусть формальное по большей части, но все равно нахер. Если у меня достаточно ума и решительности, чтобы содержать слуг, я хочу полный пакет, чтоб кланялись, лебезили, ручку целовали и на конюшню пороть». Баб, впрочем, можно пороть и не на конюшне. Хе-хе-хе. Нынешние времена пусть никому решительно нравятся. Не без оговорок, но куда как лучше, чем в 21 веке. Не хватает немного интернета и телевидения, да и медицины хочется той качественной. А в остальном очень-очень недурственно. Низшие знают свое место, хотя и рыпаются подчас. Чертова демократия. Хотя, с другой стороны, немного демократии не помешает. Ровно настолько, насколько это удобно лично ему, постникову Все это аристократия, предки крестоносца. Спасибо, не надо. Нет, если бы такие предки были у самого Аркадия Валерьевича, дело другое. А так, пусть будет только демократичности. А времена хорошие, да. Мужчины выглядят мужчинами, женщины женственные и знают свое место. Церковь, дети, кухня. Здоровый консерватизм. Сеньор. Представленный доном телохранитель распахнул услужливо дверцу дорогого автомобиля, Пары секунд позже усевшись впереди, рядом с водителем. — Скотина! Движение такое? Не придерешься вроде? но прямо-таки подчеркнуто. Я работаю на тебя, но я не твой человек. Бесит. И эти жирные набриолининые волосы. — Ничего. Пройдет немного времени, и постников станет среди донов не на особицу, а первым среди равных. Бухгалтер мафии. Это пока его недооценивают. Привыкли, скоты такие, опираться на родственные связи и землячество. Погодите. Лет через пять все финансовые потоки через меня пройдут. Всех за яйца держать буду. А может и женюсь. Мысли попаданца поменяли вектор. Среди итальяночек симпатичные попадаются. И говорят, не только черненькие есть. Северяночки. А в принципе какая разница? Жениться, чтобы дети были, и родственные связи соответствующие... Ну и любовницу завести, северяночку светленькую. Такую, чтоб типаж южный, итальянский, ну чтоб беленькая, а? Доны семейственны. Но если не афишировать любовную связь, сквозь пальцы смотрят. А мне афишировать и не нужно. В театр выгуливать девок с сроду не любил. Как они говорят, и этим ртом потом она будет целовать детей. Точно любовницу нужно. Для изысков. дикари. Машина свернула в сторону порта. и Постников отвлекся невольно, поглядывая на манифестантов. Рабочие порта опять то ли бастовали, то ли... А может, не рабочие порта, а моряки. Да какая разница? Не можешь урвать свое. Довольствуйся тем, что тебе дают отщедрот. Недостаточно на жизнь — сдохни. Морды худые, у многих болезненные, но не отнять злые, решительные, настроенные на борьбу и готовые к трудностям. «Не наши, маньки да ваньки!» — мелькнула мысль. Эти посерьезней, англосаксы. Господствующие господствующей расе постников невольно относился с почтением, сам того не замечая. Пусть это и плебеи, но могут стать вровень, могут. Вяленько, невольно оценил попадание с принятые итальянцами меры безопасности. У нас мэра лучше охраняли, не говоря уж о Губере. А когда сам приезжал, то и вовсе. ФСОшников и ФСБшников в город нагнали больше, чем госслужащих было. Всех госслужащих, включая учителей с медперсоналом. Хе-хе-хе. А тут полдюжины машин неподалеку от порта, два десятка людей в самом порту. Охраннички. Смех один. Нет, я понимаю, личная преданность, родственные связи, землячество, но они всерьез думают, что вот эти смогут остановить кого-то серьезного?» Машина как раз проплыла вблизи от троицы охранников, и Аркадий Валерьевич увидел их вблизи. Невысокий коротконогий пузан с сигарой во рту и жестким взглядом. Спора нет, видно, что мужик жесткий и битый. Но возраст, пуза, сигара наконец. Реакции банально не хватит. Второй нервного вида юнец, готовый стрелять на каждый звук с диким взглядом человека, впервые попавшего на столь ответственное мероприятие и отчаянно боящегося облажаться. Сынок! хмыкнул попаданец натаскивают. Вот правильно, что натаскивают. Но охранник из него... Смех. Через полчаса уже перегорит. Оно ну хоть третий ничего так. Возраст подходящий и двигается плавно. Это да, этот может. Машина остановилась у трапа небольшого потрепанного теплоходика, вид которого заставил поморщиться Аркадия Валерьевича. Понятно, что маскируются. Но кого они этим обманывают? Хотя чего это я? Правила игры везде разные. А тут еще и время другое. Принято у итальяшек, вот так вот, подчеркивать всячески свою скромность. Вот и подчеркивают. Вроде как не просто бандиты, а некие борцы за права земляков-итальянцев, заступники. Глупость, но ведь работает. Не только плебс в это верит, но и сами доны, из тех, кто старой формации, конечно. Новые-то отходят потихонечку от такой ереси. Острые глаза охранников прошлись по лицу Постникова, но никаких поползновений на обыск сделано не было. Аркадий, радостно приветствовал его на палубе племянник Дона Костела, дымящей сигарой в окружении знакомых. Наконец-то, сеньоры, позвольте представить, добрый друг нашей семьи, сеньор Постников. Привычно натянув подходящую случаю улыбку, попаданец улыбался и сжал руки. Итальянский он уже начал учить и достиг определенных успехов, даже перевел несколько анекдотов из будущего, адаптированных под нынешние реалии. Судя по гоготу итальянцев, удачно. — Прошу простить, сеньоры, — повинился Аркадий Валерьевич. — Как бы ни была приятна ваша компания, но дело прежде всего. Хочу засвидетельствовать почтение вашему дядюшке и его достопочтенным компаньонам. — Конечно, конечно, Аркадий. Винсента само дружелюбее. Мы и так вас задержали чрезмерно. С главами мафиозных кланов постников уже сталкивался. Но ныне его первый официальный выход в свет. Уже как человека мафии, они не непонятно кого в окружении одного из донов. В этот раз все серьезней. Непроизвольно задержав дыхание, Аркадий Валерьевич натянул самую дружелюбную и обаятельную улыбку, шагнув в прокуренный салон. Взгляды присутствующих скрестились на нем автоматными дулами и на миг коленки чуть дрогнули. Пройдя по минному полю знакомств, выкурив сигару и выпив вина, попаданец вышел на палубу отдышаться. Руки подрагивали, да и в пот бросило. Неприятно. Не в первый раз в такой компании, хотя, пожалуй, что и в первый. С криминальными авторитетами постников был знаком, а кое с кем и дружен. Но сегодня нет, перебор. Практически как всероссийская сходка законников. Шаг вправо, шаг влево. Впечатлил. Не без самодовольства думал попаданец, куря сигару в затяг. «Школа девяностых, хе-хе». «Щенки они слепые по сравнению с Аркадием Валерьевичем». «Нехороший человек», — высказался безапелляционно престарелый дон Климента, раскурив неторопливо очередную сигару. «Мутный, русский, да еще с прокурорскими готов был сотрудничать. Не нравится он мне». «Хороший специалист», — возразил Костелло, чуть вспотев от столь неприкрытого неприятия его человека. «Удвоил наши деньги и такие схемы показал». Фрэнк сладко зажмурил глаза, немного переигрывая по итальянским традициям. «Специалист, может, и хороший», — равнодушно ответил старик, откашлявшись. «А человек гнилой. Поверь моему чутью, Костелло». «Согласен, Дон Клименто, нехороший человек. Мне он тоже не понравился. Дешевка, а смотрит на тебя, будто считает себя выше», — склонил голову Дон Гурино. «Ну и специалист хороший, Дон Костелло прав. Кудесник от ростовщичества». И финансовых афер. Под присмотром, сдерживая раздражение, предложил Фрэнк. Мягкий вариант, чтобы не обижать недоверием. Роберта Винсента, позови. Сам скажу про присмотр, вздохнул Костелла, раз уж вы так недоверчиво. Чтобы не обижать, скрылись новые обстоятельства, конкуренты. Твое дело. Равнодушно пожал плечами Дон Марфетори. Твой человек тебе и решать. Костелло с трудом подавил вспышку гнева. прищурив слегка красноватые от сигарного дыма и недосыпа глаза. Использовать таланты его русского протеже доны не отказываются, а отвечать за него будет он, Костелло. Что ж, эта монета имеет две стороны. Мы еще... В Триме полыхнул огонь, и Постникова, стоявшего на палубе, сбросила в воду, порядком оглушив. Хороший пловец, он сумел удержаться на поверхности и даже сбросил тянувшую вниз верхнюю одежду. Он не продержался бы дольше нескольких минут в холодной зимней воде, но пароход, приняв на борт мафиози, встал на якорь всего в полумиле от берега. Менее чем через 10 секунд от пристаней отошли моторные лодки и понеслись к месту теракта. Стучащего зубами попаданцев тащили в лодку за шиворот, порядком ободрав ногтями. Пароход к этому времени погрузился почти до конца, и в ледяной воде спасатели подобрали всего троих. Сам Постников, Венчанца и какой-то безымянный телохранитель одного из донов, каким-то чудом удержавшийся на воде. Замерзший, испуганный, Постников всю дорогу безостановочно матерился, безуспешно пытаясь ужаться под сброшенным одним из спасателей пальто. Винсент, напротив, сидел молча и как-то нехорошо. Дожидаться полицию не стали. Зря, по мнению Аркадия Валерьевича. Мнением его никто не поинтересовался. Тем более, что вскоре раздался второй взрыв. Попаданец, сидя на заднем сиденье Кадиллака, не видел ничего, закутавшись в невесть, откуда взявшееся грязное шерстяное одеяло, и не выпуская из рук бутылку виски. Если бы не обратил внимания на глаза Винсента, то, наверное, быстро потерял бы безучастность и попытался бы покинуть автомобиль, любой ценой, даже выпрыгнув на ходу.